Глава 17. История Дейва Часть 3. Вот как Дейв использовал любопытство для борьбы со страхом и тревожностью. Во время одного из своих визитов Дэйв рассказал мне, что в детстве он подвергался физическому насилию со стороны отца. Он мог просто сидеть, занимаясь своими делами, как вдруг отец ударял его. Не было никакой очевидной причины для этого. Не то чтобы есть вообще какие-либо причины, чтобы можно было бить детей. Словно Дэйв был грушей для битья. Последствием этого насилия, как понял Дэйв, было то, что его мозг всегда находился в режиме бдительности с самого детства. Всегда выискивал опасность рядом. Его мозг не был способен определить, когда Дэйв находится в безопасности, а когда ему на самом деле что-то грозит, потому что его отец мог ударить его в любой момент — а по какой-то причине. Помните концепт частичного подкрепления? Он не ограничивается зависимостью от игровых автоматов и социальных сетей. Мозг Дэйва не может использовать механизм обучения с подкреплением, чтобы оценить безопасность или её отсутствие. Так что он автоматически предполагает, что нет ничего безопасного, это менее рискованно. Он находился в режиме повышенной бдительности более трёх десятилетий. Благодаря этому у Дэйва случилось озарение. Он понял, что режим повышенной бдительности, в котором он живёт, — это привычка, с которой он уже сроднился. Чтобы побороть её, я дал ему простую практику. Я сказал, что когда он почувствует, что снова находится в режиме повышенной бдительности, Ему надо сделать паузу и с любопытством отнестись к своим ощущениям, а также проверить, есть ли опасность на самом деле. Я попросил его попробовать это в моём офисе и оценить свой опыт. Проделав это упражнение, он сказал, «Ух ты, эти чувства просто исчезают, когда я стараюсь их найти». «Чувствуешь сейчас опасность?» — спросил я. «Никакой опасности, спокойно», — ответил Дэйв. Режим повышенной бдительности можно воспринимать по привычке, ощущая опасность во всём. В случае же, когда опасности нет, стоит относиться к своим ощущениям просто с интересом. Дэйв увидел, что его восприятие не только не соответствует действительности, его мозг кричит об опасности, которой нет, но и исчезает само по себе. «Я дал ему такое задание на дом. Ему надо было немного времени и практики, чтобы обновить старые системы своего мозга от опасно до безопасно. Важно отметить, что я не пытался убедить его, что он находится в безопасности, и не пытался заставить его убедить самого себя в этом. Вместо этого я учил его давать своему мозгу точную и актуальную информацию. С течением времени Дэйв понял, что ему не надо тревожиться постоянно. Иронично, что хотя он и наслаждался периодами спокойствия, которые казались ему немного странными, его мозг вмешивался и уточнял, всё ли в порядке, влияние старых очков тревожности, не нужно ли ему беспокоиться. Дэйв демонстрировал классическое поведение выживания. Помните, что наш мозг эволюционировал так, что его приоритетом стала наша безопасность. Исследуя новую часть саванны, Мы должны остерегаться возможных опасностей. Расслабиться можно, только тщательно изучив эту территорию от и до и убедившись, что там нам ничего не грозит. Именно оттуда берёт своё начало современная теория о зоне комфорта. Это может быть реальное место, где мы чувствуем себя в безопасности, например, наш дом, активность, в которой мы чувствуем себя уверенно. Например, любимый вид спорта или игра на инструменте. Или даже ментальное пространство. Например, для меня это проведение семинаров по изменению привычек, но не математика. Когда мы выходим из зоны комфорта, наш мозг, заточенный на выживание начинает предупреждать нас, что мы ступаем на неизвестную территорию. Там нам может грозить опасность. В зависимости от того, видим ли мы мир, как безопасное или небезопасное место, у нас только два варианта — комфорт или опасность. Мир тогда делится на две зоны — зону комфорта и зону опасности, которую многие мои пациенты называют зоной паники, потому что находиться в ней настолько некомфортно, что они испытывают стресс. Именно так это описал мне Дэйв. Отсутствие тревоги заставляло его тревожиться, потому что было новым ощущением для него. Другими словами, дискомфорт пребывания в новом ментальном пространстве, даже если это оазис спокойствия, служил триггером для его мозга, который начинал выискивать опасность. Кто знает, вдруг спокойствие — это опасно. Но есть и дополнительная опция. Вернёмся ещё раз к теории «Кэрол Дуэк», фиксированное и гибкое мышление. Мы можем добавить зону между комфортом и опасностью. Это будет зона роста. Схему, наглядно иллюстрирующую это, вы можете найти в PDF-приложении. Мир за пределами зоны комфорта не всегда опасен. Нам нужно всего лишь проверить, грозит ли нам что-то. Исследуем ли мы новую идею, незнакомое место или общаемся с человеком, с которым только встретились, мы можем подходить к этому со страхом или с любопытством. Чем больше у нас любопытства, тем более мы открыты к новому, тем больше мы можем исследовать, в отличие от состояния, когда мы закрываемся или убегаем в безопасность при первых же признаках дискомфорта. Мы должны помнить об этом. Перемены могут быть опасны. Но это вовсе не обязательно должно быть так. Чем больше мы учимся принимать дискомфорт изменений, понимать, что мы можем нервничать просто из-за новизны этого опыта, тем больше мы осваиваемся в зоне роста. В конце концов, именно так мы учимся и растём. Есть ещё один бонус. Чем комфортнее нам в зоне роста, тем больше она становится. Мы с Дэйвом обсуждали это, используя метафору друзей. «Иногда старые друзья кажутся нам комфортным успокаивающим вариантом, ведь мы с ними давно знакомы. Но это не значит, что сейчас нам всё ещё на пользу общения с ними. Например, друг детства, который вечно вас дразнил». Дэйв начал обращать внимание и на это, отметив, что тревожность была парадоксально комфортной для него, ведь он уже хорошо знал это ощущение, но сейчас он его перерос. Пытаясь отвыкнуть от своей старой привычки к тревожности, он всё больше и больше времени проводил в зоне роста и вместе с этим начал привыкать к спокойствию, лёгкости и даже удовольствию. Он нашёл новых друзей, таких, что, вероятно, будут с ним всю жизнь. На протяжении всей аудиокниги я особое внимание обращал на любопытство. Я уже говорил, что любопытство — это суперспособность, которая помогает нам заменить старые привычки простым состоянием любопытной внимательности. Столкнувшись с чем-либо неприятным, особенно с тревогой и паникой, мы склонны убегать от этого ощущения и выучиваем это поведение. Однако в случае с любопытством мы можем научиться встречать это ощущение лицом к лицу и даже погружаться в него — Оно помогает нам освободиться и разорвать старые петли привычек. Даже удивительно, насколько комфортна тревожность, не так ли? Вместе с тем, как мы учимся осознавать собственные телесные ощущения и видеть, чем они являются на самом деле, мыслями и эмоциями, которые приходят и уходят. Любопытство отличается от силы воли и упорства. Упорство — это стремление решить проблему, Но на это уходит огромное количество сил. Оно истощает, оставляя нас в ужасном состоянии, уставшими и вымотанными. Проще говоря, усилия требуют усилий. Отправляясь кататься на горном велосипеде, я использую силу воли, чтобы ехать на первой скорости и завоевать холм, чтобы подняться наверх. Во время извилистого спуска вниз или на трудном каменистом участке я понимаю, что такой подход меня никуда не приведёт. Если я просто поверну руль к этим камням и постараюсь пробиться сквозь них грубой силой, в итоге я упаду. Любопытство совсем другое. С любознательностью, относясь к чему-либо, вы без усилий втягиваетесь в процесс, потому что это само по себе приятно и приносит вам вознаграждение. Чем более вы открыты к новому опыту и любознательны, тем больше у вас энергии. В случае с поездками на горном велосипеде любознательность самое то. Вместо того, чтобы пробираться на пролом через сложный участок, я могу исследовать все варианты, которыми я могу его преодолеть. Когда речь идёт о ментальных препятствиях, трудностях и привычках, перед вами лежит огромная территория — Особенно, когда вы начинаете осознавать всё богатство вашего бесконечно завораживающего разума. Так что не утомляйте себя, пытаясь прорваться силой. Пусть любопытство само движет вас вперёд, и вместе с этим вы будете учиться справляться с различными препятствиями в будущем, сохраняя свои силы до подходящего момента. Помимо этого, любопытство естественным образом помогает вам перейти от фиксированного мышления к гибкому. Чем более вы любопытны и открыты своему опыту, тем больше энергии у вас появляется. Функция любознательности в том, чтобы помочь вам учиться, но вы можете делать это только активно, участвуя в чём-то. За несколько месяцев Дейв открыл всю силу любопытства. Он написал мне в электронном письме. Думаю, очень важно, чтобы люди поняли, что я проделал огромный путь. Сначала мне было страшно даже выбраться из своей кровати. А вчера я вёл Uber по Род-Айленд. Три недели назад я боялся отвезти свою девушку в аэропорт, а вчера я довёз человека до аэропорта без малейшей тревожности. Теперь я не раздумываю ни минуты перед тем, как отправиться за продуктами. А два месяца назад я не мог даже зайти в Whole Foods». «Я вижу здоровый прогресс. Я не подсел на таблетки и не нуждаюсь в них, чтобы спокойно жить своей жизнью. Я меняю свой подход и становлюсь более счастливым человеком». Я не пытаюсь сказать, что тревожность дэва магическим образом исчезла. Подключившись к собственной любознательности и заменив её как БВП, стандартную реакцию страха, Дэйв прогнал тревожность и вернулся за руль, исследуя жизнь по своим правилам. Сделайте глубокий вдох. Взрослые могут стесняться множества вещей. Например, говорить «хмм» при людях, или даже в одиночестве, даже негромко. Но это не значит, что нельзя практиковать любопытство в местах, где вам не будет так неловко. Например, в душе с включённой водой, где никто не услышит ваше «хмм». Как же на самом деле пахнет это мыло? Если у вас есть дети, вы можете наблюдать любопытство в естественных условиях, присоединившись к ним. Но помимо этого, я дам вам технику третьей передачи, которую можно использовать в любой момент, чтобы выйти из старой петли привычки. Это простая и незаметная практика, которую можно делать в присутствии других людей и даже на работе. Дыхательное упражнение Третья передача посвящена поиску БВП, которая будет в вашем распоряжении в любой момент и поможет вам отказаться от старых петель привычек, не подпитывая при этом эту петлю. Когда мы, медики, помогаем пациенту, попавшему в госпиталь, то начинаем с простой последовательности ABC. Это аббревиатура для дыхательных путей. Английский «airway». Дыхание. Английский «breathing». И циркуляции, английский circulation, сначала идёт А, потому что если дыхательные пути пациента заблокированы, он или она не сможет дышать. Затем мы переходим к Би, дыханию. Если вы дышите, вероятно, вы живы, так что здесь мы, медики, можем остановиться, чтобы не навредить сильнее. Если вы сидите на рабочем совещании, велика вероятность, что все на нём дышат. А раз все дышат, то если вы заметите, что вас затягивает в петлю привычки, например, вы начинаете перебивать других или агрессивно защищаться, столкнувшись с критикой, вы можете смешаться с толпой и уделить внимание собственному дыханию, чтобы перестать подкармливать чудовище привычки. Видите ли, ваше дыхание — это отличное БВП третьей передачи. Первое. Дыхание всегда вам доступно. Второе. Обращая внимание на дыхание, вы можете разорвать старую петлю привычек. Третье. Дыхание не подкрепляет саму петлю привычки. Существуют миллиарды инструкций и целые книги, посвящённые тому, как обращать внимание на своё дыхание, чтобы бросить своего рода якорь, зацепившись за настоящее. Можете их почитать. Одна из моих любимых книг — «Осознанность простыми словами». Автор Бханте Хинепола Гунаратана. Далее я приведу вам краткую инструкцию, которую вы сможете использовать даже на совещании. Сядьте, что вы, вероятно, и делаете. Или встаньте, если вы проводите совещание стоя, в удобной позе. Не закрывайте глаза, а то все подумают, что вы уснули. Задайте себе вопрос. Как понять, что я дышу? С любопытством задумайтесь, где вы чувствуете физические ощущения дыхания. Здесь уместно произнести хмм про себя. Вы можете ощутить, как ваш живот движется вперёд и назад в так дыханию. Или же почувствовать, как движется ваша грудь, если вы нервничаете и ваше дыхание поверхностно. Если вы замечаете, что дышите через нос, вы уже вырываетесь вперёд. Это заметить не так-то просто. Когда вы поймёте, где локализуются физические ощущения вашего дыхания, продолжайте обращать на него внимание. Если вам станет слишком скучно или сложно, добавьте немного любопытства. Наблюдайте за естественными процессами вашего тела, которые определяют цикл дыхания. Например, когда заканчивается вдох или выдох, и начинается обратный процесс, или как долго ваше тело держит паузу между вдохом и выдохом. Поверьте, следить за тем, как вы дышите, невероятно увлекательно. В моменты тревоги, импульсивных порывов и других моментах, связанных с петлёй привычки, попробуйте использовать следующую вариацию дыхательной практики. Используйте своё любопытство, чтобы проверить, где в вашем теле ощущается тревожность или стремление поправить последнюю фразу вашего коллеги. Теперь медленно вдохните через нос и почувствуйте, как воздух идёт именно в эту часть вашего тела. Не переживайте об анатомических деталях, просто представьте это. Пусть ваш вдох отправится именно в средоточие тревожности или ваш порыв. Задержите его там на несколько секунд перед тем, как выдыхать. Если вам подобное не покажется совсем уж мистикой, то с выдохом часть этого ощущения выйдет из вашего тела. Если же вы не фанат мистики, ещё раз обратите внимание на это ощущение, чтобы следить за тем, как оно меняется вместе с циклом дыхания. Повторите. Медленно и глубоко вдохните, представляя, как ваш любопытный вдох идёт прямо в самый центр вашей тревожности. Пусть ваше дыхание обволакивает эту тревожность тёплым одеялом любознательности и доброты, а с выдохом отпускает её. Наблюдайте за тем, как это ощущение покидает вас с выдохом. Вы можете повторять это действие всего несколько циклов дыхания, минуту или две, или же пока ваш начальник не начнёт с подозрением коситься на вас из-за вашего спокойного и довольного выражения лица. Вот живой пример продуктивного использования осознанного дыхания от одного из участников пилотной версии нашей программы «Unwinding Anxiety». Я был на собрании, когда понял, что мне тревожно поднимать один тяжёлый вопрос. Я ощутил, как моё дыхание становится поверхностным, так что мне стало любопытно, и я подметил это. Интересно, почему? И «Ага, это тревожность». Тогда я прожил это ощущение, и оно ушло. Третья передача. Этот пример — скорее смесь дыхания, любопытства и практики подмечать, с которой мы познакомимся позднее. Но вы поняли смысл. Вот другой пример. Сегодня я был на совещании, когда мне неожиданно выдали негативную обратную связь. Было очень интересно ощущать, как краснеет моё лицо, и чувствовать, как возникает стрессовая реакция, но при этом сделать шаг назад. У меня получилось дольше молчать, внимательнее слушать и чётче видеть, как другие люди на собрании тоже ощущают стресс. Следующий шаг — Суметь достичь такого уровня спокойствия, чтобы думать в такие моменты логически и суметь выдать связанный ответ. Обратите внимание, что любопытство не та суперсила, которая магическим образом дарует вам чёткое и ясное понимание в моменте и позволяет придумать идеальный ответ на замечание коллеги. Эта способность помогает вам сделать шаг назад и не попасть в петлю привычки. Дыхание — Это удобный объект, который можно использовать, чтобы уцепиться за него, понимая, что вы соскальзываете в петлю привычки, словно деревце на скале. Что ощущается приятнее? Застрять в петле привычки, которую вы пытаетесь изменить на протяжении целой вечности и, вероятно, постоянно ругаете себя за это. Или отказаться от неё. Вероятно, вам интересно, почему, обращая внимание на своё дыхание, вы не отвлекаетесь ещё сильнее. Дело в том, что это помогает вам оставаться в настоящем, осознавая своё тело. Другими словами, вы остаётесь в рамках своего прямого опыта в текущем моменте, а не пытаетесь сбежать от него, витая мыслями где-то далеко. Так что проверьте сегодня, можете ли вы бессознательно начать развивать мышцы своего ментального любопытства, если вы ещё не пробовали, и попытайтесь добавить к этой смеси практику осознанного дыхания. Обе этих практики третьей передачи помогают вам отказаться от старых петель привычек и перейти к новым, которым сопутствует большее вознаграждение.